Глава 47 Марк вздрогнул во сне, но не проснулся. Веселый и задиристый Бакстер ему с самого начала нравился. Какая глупая смерть! В снах воспоминания о гибели Бакстера возникали чаще всего. Марку хотелось проснуться, а не переживать все заново уже в который раз. Тело настойчиво требовало отдыха, Противилась пробуждению. Сон не выпускал из своих объятий, но не приносил покоя встревоженному рассудку. Разум отказывается воспринимать происходящее. Мозг не справляется с нервным потрясением, срабатывает защитный рефлекс. Марк лежит на полу, головой опирается о стену. Трина стоит, не шевелясь, сложив руки на груди — и неожиданно испускает истошный крик. Жабы Мистии с ужасом смотрят на тело Бакстера. Лана и алек не двигаются, не опускают руки. Марк замечает, как напряжены их мышцы. «Заткнись!» — орёт чужак. Из его рта вылетают брызги слюны. Трина умолкает, крик словно отрезали ножом. «Ещё один звук! Пристрелю! Ясно вам!» Трина дрожит, закрывает рот ладонями, потом кивает, не отводя глаз от распростёртого на полу окровавленного тела Бакстера. Марк не смотрит в ту сторону, не сводит глаз с убийцы. От ненависти темнеет в глазах. «Готово, босс!» Женщина на лодке встаёт, вытирает пальцы о грязные джинсы. Катер привязан снаружи, верёвка кольцами свивается на палубе. Женщина не обращает внимания на убийство. Может быть, она привыкла к таким поступкам своего спутника. Что дальше делать будем? Где твоё оружие, дура? презрительно произносит чужак. А как нос вытирать тебе, он же объяснить. Женщина молчаливо кивает, уходит в рубку и через секунду возвращается с таким же ружьём, крепко сжимая его обеими руками. Она становится рядом со спутником и поочередно тычет стволом в Марка и его друзей. «Правила у меня простые», — заявляет чужак. «Хотите жить? Выполняйте мои приказания. Нам нужны еда и горючее. Судя по всему, у вас есть и то, и другое. На скелеты вы не похожи. Так что не жадничайте, делитесь». «Будете себя хорошо вести, и вам ваша доля достанется. Мы щедрые!» «Ага», — бормочет Алик. Чужак наставляет ружьё в лицо старого солдата. «Не смей!» — кричит Марк и срывается с места. Ствол утыкается в него. Марк поднимает руки и отскакивает к стене. «Прекратите, мы всё сделаем, как вы скажете». «Совершенно верно». «Ну-ка, марш вперёд! Гуськом! За провиантом и горючим!» Чужак машет ружьём, направляя всех к дверям «На дружка своего не наступите!» — предупреждает женщина. «Заткнись, дура!» — рявкает её спутник. «Чё у тебя с головой?» «Прошу прощения, босс!» — покорно произносит женщина, понурившись. Сердце Марка бешено колотится. «Эх!» «Показывайте, где что лежит!» — велит чужак пленникам. «Нам некогда!» алек невозмутимо направляется к лестничной клетке, проходит мимо Марка, подмигивает. Марк ошеломлённо смотрит ему вслед. Окровавленный труп Бакстера остаётся на полу. Пленники идут по коридору. Ещё недавно они считали Линкольн-Билдинг своими владениями. Все выходят на лестничную клетку и начинают подниматься по ступеням. «Босс» — Марк мысленно называет чужака так же, как обращается к нему его затравленная спутница — тычет каждому в спину дулом, напоминая, кто здесь главный. «Смотри, Антон пристрелю, как собаку!» — говорит он Марку. Марк покорно переступает со ступеньки на ступеньку. Два часа они рыщут по Линкольн-билдингу в поисках еды и горючего. Марк обливается потом, кожа зудит, руки ноют. Его заставили перетаскивать к катеру тяжеленные канистры дизельного топлива из подсобки на тридцатом этаже. Из торговых автоматов извлекает чипсы, батончики и газировку, грузят всё на катер. В кабине катера душно, стоит невыносимая вонь. Марк сгружает припасы, размышляя, почему некоторые так не любят мыться, даже когда вокруг полно воды, пусть и не очень чистой. А ещё он не может понять, почему Алик не выказывает ни малейших признаков неповиновения. Катер забит до отказа. Все собираются на двенадцатом этаже. Босс наводит ружьё на пленников и объявляет, что остатки в их распоряжении. Он стоит спиной к окнам, Оранжевые блики заходящего солнца играют на стёклах. Его спутница уныло глядит в пол. Трина выгребает из торгового автомата батончики и пакеты чипсов. Жаб, Мисти, Лана, Алик и Дарнелл выжидающе смотрят на неё. Делать им больше нечего. Небоскрёб опустошён. Марк нетерпеливо отсчитывает минуты, ждёт, пока грабители уберутся во свояси. Надеется, что больше никого не убьют. Алик делает шаг к боссу, примирительно поднимает руки. «Э, полегче!» — рявкает босс. «А то займусь стрельбой по мишеням, раз мы тут совсем управились!» «Ага, совсем управились!» — бормочет Алик. «Мы ж не дураки. Сначала припасы в катер сгрузили, а потом...» «Что потом?» — стревожно спрашивает босс, касаясь спускового крючка. А потом Алик срывается с места и стремительно выбивает оружие из рук босса. Ружьё оглушительно выстреливает и отлетает в сторону. Пуля пробивает офисную перегородку. Спутница босса поворачивается и мчится по коридору вдоль окон. Лана бежит за ней, не обращая внимания на оружие в руках женщины. Алик бросается на босса. Сцепившись, противники ударяются об стекло. Всё происходит мгновенно. Стекло с ледяным хрустом трескается и разлетается на мелкие кусочки. Алик отталкивается от босса, но не успевает восстановить равновесие, и оба начинают падать, медленно кренятся наружу, словно их притягивает вода внизу. Марк прыжками несется на помощь, скользит по полу, упирает ноги в подоконник, хватает Алика за руку, тянет изо всех сил. Внезапно опора под ногами исчезает, и он съезжает за окно. Все трое вот-вот свалятся. Кто-то крепко обхватывает Марка сзади, под мышки Марк не разжимает пальцев, цепляется за Алика и глядит вниз, на улицу реку. Босс с воплем срывается и летит в воду, размахивая руками и ногами. Руки Марка напряжены до предела, едва не выворачиваются из суставов. Алик быстро соображает, в чём дело, изворачивается и, упираясь свободной рукой в подоконник, начинает подтягиваться к оконному проёму. Жаб, спаситель Марка, тоже тянет приятеля внутрь. Все стоят посредине комнаты, тяжело дышат. Возвращается Лана. «Сбежала мерзавка», — говорит она. «Спряталась где-нибудь в кладовке». «Ладно, пошли отсюда», — произносит Талик и направляется к выходу на лестницу. Остальные следуют за ним. «Всё сработало, как задумывали. Катер загружен, ждёт нас. Из города пора уходить». Они бегом спускаются по лестнице. Марк изнемогает от усталости, его грызёт смутная тревога. После катастрофы Линкольн-Билдинг стал им домом, а теперь они собираются уходить неизвестно куда. На пятом этаже приятели добегают до выбитого окна, забираются в катер. «Отвяжи его!» — велит Алик Марку и уходит вместе с Ланой в рубку. Дарнелл, Жаб, Мисти и Трина устраиваются на палубе. Все растерянные немного напуганы. Марк начинает распутывать узлы, потом отвязывает верёвку и втягивает её на борт. С рёвом заводится мотор, катер отплывает от Линкольн-билдинга. Марк сидит на корме, оборачивается и провожает взглядом громаду небоскрёба, залитую золотисто-оранжевыми лучами закатного солнца. «Внезапно из воды...» Одуревшим дельфином выпрыгивает босс, цепляется за корму и карабкается через борт, лихорадочно отталкиваясь ногами. Он хватается за какой-то крюк, подтягивается на руках. Под кожей буграми вздуваются напряжённые мускулы. С тела льются потоки воды, половину лица покрывает огромный лиловый синяк, вторая половина багровеет от злости, глаза налиты кровью. «Я вас всех поубиваю!» — хрипит он. Катер прибавляет ход. Марк не в силах сдержать ненависти и отвращения к гнусному убийце. Он крепко хватается за скамью, заносит ногу и пинает босса в плечо, безрезультатно. Марк осыпает его градом пинков. Пальцы босса слабеют, начинают разжиматься. Отпусти! кричит Марк и снова пинает плечо. Оби... обессиленно выдыхает босс. Марк истошно вопит от возбуждения и, подпрыгнув обеими ногами, пинает босса в лицо. Мерзавец с пронзительным визгом падает в воду и исчезает в белой пене. Марк переводит дух, забирается на край скамьи и смотрит за борт. Там нет ничего, кроме белой пены и чёрной воды. В окне Линкольн-билдинга, откуда упал босс, возникает силуэт его спутницы. В руке она держит ружьё. Марк пригибается, ожидая града пуль. Женщина приставляет дуло к подбородку. Марк не успевает вскрикнуть. Она нажимает на спусковой крючок. Катер плывет дальше.